Глава двадцать первая. «Мия!» — крикнула Сюзетта, войдя в дом. «Быстро иди сюда!» Вообще-то у Сюзетты был очень приятный голос. Она очень им гордилась. Преподаватель музыки в колледже даже хвалила её приятный тембр. Но эта фраза прозвучала гортанно, была сказана слишком громко. У неё нет совершенно никакой необходимости так уродовать свой голос. И из-за этого она была вне себя от ярости. Почему членам её семьи обязательно нужно доводить её до такого состояния? Мия с опаской вышла из кухни. Она знала, что у неё неприятности. Это было видно по выражению её лица. Девочка дрожала от страха, как осиновый лист. "Эй, хорошо. Хоть кто-то в этом доме понимал, что нарушает правила. Сюжетта так устала держать их в узде. Это так утомительно". "Да, мэм", тихо сказала Мия. Сюзетта бросила сумочку и пакет из покупками на пол и схватила Мию за руки. Что, чёрт возьми, это было? Девочка ничего не ответила, и Сюзетта опустилась на колени, чтобы её глаза были на одном уровне с ней. Тебе можно открывать дверь на улицу. Отвечай. Она встряхнула Мию так сильно, что у ребёнка застучали зубы. Нет, мэм. Но ты всё равно это сделала. Да, мэм. Почему ты сделала это, хотя знала, что тебе это запрещено? Почему? Она чувствовала, как в ней нарастает гнев. Если бы она захотела, она могла бы свернуть ей шею. Но она сдержалась. Никто никогда не отдавал ей должное за то, что она сдерживается в минуты гнева, хотя иногда это было очень заманчиво. Она могла разрушить жизнь Мэта и посадить его за решётку. Она могла без труда показать, каким невежественным ленивцем на самом деле был Джейкоб. Но что касается Мии, Никто не будет тосковать по ребёнку, которого не существует. Но они не просто не отдавали ей должное за то, что она щадит их. Они не благодарили её за то, что она возносит их до небес. Она регулярно преуменьшала их многочисленные недостатки и выдумывала вымышленные личностные качества, которых у них не было и никогда не будет. Она рассказывала, какие экстравагантные подарки делал ей Мэт. Я просила его не делать этого, но он настаивает, говорила она. Он говорит, что для меня ему ничего не жалко. Эти приукрашенные рассказы были оправданы тем, что Мэт непременно сделал бы все эти подарки, как только понял, как ему повезло, что Анна, его жена, болвана она превратила в предусмотрительного супруга. Это было очень любезно с её стороны. В её рассказах муж оставлял ей любовные записки, И она цитировала их женщинам своего круга. Образ Джейкоба потребовал долгих и серьёзных размышлений. Он ужасно учился и определённо не занимался спортом. Он не следил за модой, а манеры его были просто ужасными. Но в этом нет её вины. Она пыталась ему помочь. Правда пыталась. Ей оставалось только представить его в образе тайного творца, скрытого гения. которая даже не пыталась соответствовать ожиданиям общества. Она воплощала собой пиар-компанию, главной целью которой было вызвать зависть у всех, с кем она контактировала. Мия совершила глупость, которая могла разрушить всё. На чем она так упорно трудилась? Сюжетта ещё раз встряхнула девочку. Отвечай. Простите, прохныкала она. Почему, Мия? Почему ты меня не слушаешь? Сколько раз Мия стояла перед ней с совершенно непроницаемым выражением лица. Часто было невозможно понять, что же происходит в её маленьком повреждённом мозгу. Сейчас был как раз такой случай. И это выводилось у Зэттой из себя. Ты хочешь, чтобы пришли полицейские и посадили тебя в клетку? Ты этого хочешь? Нет, мам, едва слышно прошептала она. Ты знаешь, что с тобой будет? Тебя бросят в холодную тёмную камеру без еды и воды. И по тебе будут ползать крысы и жуки. Тебе этого хочется, а? Нет, мем. У тебя есть хороший дом. Ты в тепле и безопасности. Я хочу только, чтобы ты меня слушалась, Мия. Это же совсем не трудно. Да, мем. Сёзэтта вспомнила, как когда-то считала, что Мия, дар Божий, который был послан ей, чтобы изгладить боль от потери малышки Оливии. «Ха! Как же она ошибалась!» Несколько месяцев спустя она поняла, что в Мии нет искры, которая наверняка была бы у её дочери. Оливия была бы похожа на Сюзетту. Она стала бы такой же очаровательной и властной. А у этого ребёнка был характер кухонного полотенца. Она снова встряхнула её. «Мия, научись выполнять указания. Обращай на них внимание!» Да, Мэм. Когда она закончила учить Мию, на лестнице послышались тяжёлые шаги Джейкоба. Он явно собирался заступиться за свою маленькую любимицу. Он часто делал это в последнее время. Но его вмешательство было неуместно. Она не позволит какому-то подростку диктовать, что ей делать в её собственном доме. Когда он появился в поле зрения, она всё ещё прижимала Мию к стене. Сюзетта даже не потрудилась повернуть голову, чтобы показать, что заметила его присутствие. Господи, мам, тебя со второго этажа слышно. Я был в наушниках. Что опять стряслось? Один вид толстого неряшливого парня в мешковатой одежде вызвал у Сюзетты отвращение. Кодоболее неприятным был намёк, что ей не стоило повышать голос. Неужели он считает, что ей приятно возвращаться домой и решать все эти проблемы? Нет, ей это не нравится. Как было бы хорошо, если бы все просто выполняли её указания. Тогда дом гудел бы как хорошо смазанная машина, и всё было бы в порядке, если бы они следовали её правилам. Их жизнь была бы чёртовой утопией. Неужели это так трудно? Джейкоб подошёл ближе. Мия, ты в порядке? Так вот оно что. На неё ему плевать. Он считает, что она слишком бурно реагирует, а Мия ни в чём не виновата. По сути, он предпочёл эту девчонку своей собственной матери. Какое оскорбление, особенно с учётом того, что она для него делает. В порыве возмездия она резко толкнула Мию. Девочка упала на пол, сильно ударившись головой о стену. Потрясение на лице Джейкоба глубоко порадовало Сюзетту. Она в полном порядке. решительно сказала Сюзетте. «Мы достигли взаимопонимания, да, Мия?» Мия кивнула и медленно села. Джейкоб замер, на его пухлом лице отразился ужас. «И еще, для пущей убедительности, сегодня Мия не ужинает, и ты тоже, Джейкоб, потому что ты не уследил за ней!» Судя по выражению его лица, она выбрала идеальное наказание. Без ужина Джейкоб весь вечер прорыдает у себя в комнате, но так ему и надо. Где он был, когда Мия раскрывала семейную тайну какой-то незнакомке? Нужно, чтобы он ответил за это. И к тому же, вряд ли для него это будет проблемой. Даже пойдёт ему на пользу. Ладно, мам, прости, что не присматриваю за Мией. Вот-то же. Она отряхнула руки. А теперь иди и уложи Мию спать. и я хочу, чтобы ты тоже провёл остаток вечера в своей комнате. Вы оба наказаны!» «Да, мам». Мия поднялась на ноги и последовала за Джейкобом к лестнице в подвал. Как только они скрылись из виду, Сюзетта отправилась на кухню. Она уже почти чувствовала вкус вина на своём языке. На верхней полке холодильника стояла нераспечатанная бутылка рислинга. «Примечание. Рислинг?» Сорт винограда, используемый для производства широкого спектра белых вин, считается одним из самых аристократичных сортов. Она хотела бы начать вечер с неё, но сначала нужно допить мерло. Примечание. Мерло французский сорт винограда, используемый для производства красных вин. Ей не нравилось, когда в доме было много открытых бутылок вина. Это так не презентабельно. Пока она наслаждалась первыми глотками вина, её мысли крутились вокруг старухи, которая посмела без приглашения зайти на её подъездную дорожку. Какая наглость! Она казалась безобидной, но странно, что она спрашивала именно о маленькой девочке. Должно быть, это совпадение. Но всё равно это действовало ей на нервы. Вообще эта неделя была очень тяжёлая. Сначала Дон из могучего питания позвонила и сказала, что бабушка её сотрудницы угрожает ей из-за её специального заказа. По этому поводу Сюжетта особо не переживала. Её это никак не коснётся. Она расплатилась наличными и забрала пакет без опознавательных знаков. Ничего особенного. Даже если её и поймают с таблетками, она может заявить, что понятия не имеет, что это. Мол, кто-то подменил её витамины. Старуха тоже не была поводом для беспокойства, только раздражала. Откуда ей было знать о Мии? Ребёнок никогда не выходил из дома, а окна на первом этаже всегда были занавешены. А девочки никто не знает. И, разумеется, Мие нужно было именно в этот момент открыть дверь. Но, кажется, женщина ничего не заметила. К счастью, у неё в мозге оказались размером с грецкий орех, так что ничего страшного не было. Но нельзя, чтобы это повторялось. И Сюзетта была уверена, что это больше не повторится. Она напугала Мию до смерти, да и Джейкоба тоже. А может, они боялись Сюзетту? Эта аналогия вызвала у неё смех. В такие моменты она очень скучала по отцу. Его не было в живых уже почти три года. Три долгих года. Столько времени она живёт без единственного человека, который знал её лучше всех и одобрял её действия всем сердцем. Её мать была ещё жива, но она бесполезна. Она была ужасной матерью, когда Эсзетта была маленькой, и теперь, когда она состарилась, она испытывала трудности и нуждалась в материальной помощи. Как хорошо, что её брат Кел взял на себя эту ответственность. Он точно хочет завладеть её частью наследства. жадный придурок. Как будто ему и сдела до их матери. Он возит её по врачам, помогает ремонтировать дом, явно пытается перед ней выслушаться. Хочет лишить Сюзетта семейного состояния? Что ж, мог бы его и заработать. Отец всегда говорил ей, что она особенная и радовался каждому её шагу. Он часто повторял: "Сюзетта всегда права и всегда должна быть в центре внимания". Это всё, что вам нужно о ней знать. Он произносил эти слова с такой любовью, что услышав их, она начинала сиять. В его глазах она всегда была первой, и он был счастлив, что Сюжетта была центром его мира. Всё её детство он был её болельщиком. Когда другие девушки были грубы с ней, он говорил ей, что они ей завидуют. Если она не выигрывала школьные соревнования, Отец убеждал её, что в жюри сидят одни идиоты. Когда друзья поворачивались к ней спиной, он говорил, что когда-нибудь они об этом пожалеют. Без них ей было лучше. Её отец однозначно желал ей только лучшего. Но мать совсем другое дело. Она всегда была готова спустить с узетто с небес на землю. Без конца повторяла, что она ничем не лучше других. И ей нужно научиться идти на компромиссы и ладить с другими. Как бы не так. Сюзетта быстро научилась игнорировать её болтовню. Она слышала лишь голос отца. Ещё отец научил её, как представить себя миру. Однажды он спросил её: "Сюзетта, ты хочешь, чтобы все знали, что ты самая лучшая?" Она подалась вперёд. Уже тогда она понимала, насколько это важно. Есть только один способ объяснить это людям, продолжал он. Прежде всего, ты должна понимать, что твоя соперница не самая умная девушка в комнате, не самая красивая и, конечно же, не самая высокая, богатая или сильная. Твоя соперница та девушка, которая наиболее уверена в себе. Уверенные люди получают то, что хотят. А мужчин тянет к уверенным женщинам. Кот, кошек, кошачьей мяте. Это был лучший совет в её жизни, и он стал её девизом. Иногда у неё возникало желание поделиться этой мудростью с другими. Джейку бы, например, не помешала бы талика уверенности. Но она всегда сдерживалась. Зачем кому-то ещё знать эту тайну? Она была предназначена только для неё, для папиной принцессы. для самой красивой девушки в комнате. А теперь и для самой уверенной женщины в каждой комнате. Сюжетта сделала ещё один глоток вина и улыбнулась.